Глава 7. Чистые любивые мечты. Анита проснулась и бодро вскочила с постели. Вчерашний морок словно слетел с неё, либо спрятался в один из тёмных закоулков души. Она быстро приготовила себе простенький завтрак, оделась в свитер Близнеца вчерашнего, только более тёмного оттенка, причесала и заколола волосы. Свежевыпавший за ночь снег весело похрустывал под её быстрыми шагами. Анита всегда шла пешком. Утренняя прогулка наполняла ее энергией на весь рабочий день. Другие прохожие, торопившиеся к остановке, иногда кивали ей, а Анита узнали многие. Госпожа Алина Санита. Девушка обернулась на знакомый голос. Здравствуйте, ответила она слегка смущенно. Сегодня во обед занесу вам бумаги по фестивалю. Хорошо, господин Дизсон. Секретарь градоначальника улыбнулся приветливо, однако сказал со строгостью в голосе: "Вы нас никогда еще так не подводили, Анита. Хотите, я сегодня пришлю рассыльного. Да я сама занесу." Снова поразорила девушка. Она чувствовала себя немного виноватой из-за задержку, но хотела защитить начальника, ведь мангер был так занят. Не утруждайтесь мелочко. Андрас забежит к вам, скажем, в полдень. Хорошо, в полдень девушка непроизвольно ускорила шаг, словно пытаясь выгадать лишние минуты до назначенного часа. Анита. О, доброе утро, крошка Винни. Дисон поприветствовал нагнавшего их практиканта. Секретарь градоначальника хорошо знал его родителей, приятельствовал с ними и самого едва помнил совсем ещё мальчишкой. Доброе утро, дядя Вернер, ответил Гривейн. А вон и мой автобус. Вы пешком, молодежь? – спросил тот добродушно. Мы, наверное, пешком, – ответила Нита. Да? Да, тут идти всего ничего, – согласился Эдвин. Некоторое время они шли молча. Потом корошка Вене решился заговорить. Долго вчера сидел и. Ну, дольше, чем собиралась, – призналась Нита. Зато все закончилось, и господин Мангер даже обещал бумаги подписать. При упоминании о вчерашнем обещании девушка чуть-чуть смутилась, ведь эта фраза повлекла за собой воспоминания о совсем других словах обожаева его начальника. Но они-то быстро переключились на повседневные заботы. Так что если хочешь, можешь сегодня машинку взять, тебе напечатать что ты вчера хотел. Ладно, согласился Эдвин. Однако план Аниты не суждено было сбыться. Совсем неожиданно для неё Мангер пришёл гораздо раньше, чем обычно, и был совершенно не в духе. "Ани, да где выходите?" упрекнуло натряхивающую сапожки секретаршу, сурово связя свои красивые соболие брови. "Вы нужны мне срочно". "Конечно", девушка с готовностью сбросила с себя серенькое пальто, метнулась к начальственному кабинету. Винни проводил начальника недовольным взглядом. Вообще-то рабочий день начнётся через 15 минут. Нечего тут ворчать на добросовестную Аниту. Но спорить с Мангером было себе дороже. И парень, вытряхнувшись из своей объёмной куртки, уныло сел за стол к коллеге, вставил чистые листы в машинку и принялся печатать. Ради мечты об освобождении родного города от вечной зимы можно было и стерпеть нелёгкий нрав наставника, но за Аниту почему-то Было обидно вдвойне. Тем временем Мангер диктовал помощнице очередные распоряжения, и в толком не спал, ночью размышляя о том, что ещё можно сделать, чтобы оставить проверяющего сносом. Поэтому утром встал раньше обычного и даже не позавтракав пришёл на место службы. Сюрпризом для него стало ещё одно письмо, отправленное магической почтой. Дрогнувшей рукой и в сломал магическую печать и разорвал плотный коричневый конверт Содержимое конверта было более чем приятным, и Мангер восторженно присвистнул. Это было одобрение его кандидатуры в Малый совет магов. Письмо совета требовал срочно прислать несколько стандартных документов, и будущий член совета не сдержал восторженной улыбки. Его заслуги наконец-то оценили. Пусть это всего лишь Малый совет, но он ступенька к Большому совету. Документы срочно. Маг принял Салиха Радочного Рыца в своём старе, искать нужные образцы и нашёл далеко не все. Настроение испортилось, словно с каждой секундой промедления шансы уменьшались. Как назло, было ещё слишком рано, даже верный Анид ещё не было на месте. Поэтому, заслышав дверной колокольчик, Мангер сразу высунулся в приёмную и позвал секретаршу. Анита вылетела из кабинета раскрасневшаяся и напряженная, словно прикидывала в уме сразу несколько дел. Машинка нужна, вздохнул Крошка Винни. Ну не сейчас, я сначала найду одну вещь. Анита бросилась перебирать папки. Прacticant торопливо достучал предложение и вынул лист. Ты все успел, уточнила Анита. Да все равно наш великий маг сейчас не принимает. Я угадал, вздохнул Крошка Винни. У него важное дело, кивнула девушка, пропустив мимо ушей нотку иронии в словах собеседника. Ну хоть бумаги-то по фестивалю подписал? поднял бровь практикант. Ейма оставил, он подпишет. Я предупредил, что в полдень придёт рассыльный из ратуши. Крошка Винни невесело усмехнулся, отвернувшись к окну. Что ты ему не верилась, что Мак вспомнит про своё обещание вовремя? Ведь доставлять-то будут не его, а они-то Ему нравилась эта девушка, честная, скромная, добросовестная. Единственное, что царапало, как можно терпеть вспыльчивый нрав Мангер. Будь на её месте Венни, точно бы 3 года не выдержал.